4. Наконец, майор казалось довольный рекрутами, снова забрался в свой автомобиль. Что ж, привыкшие к тяжелой работе парни действительно выглядели неплохо. Коренастые мускулистые, а значит, выносливые. В свой майор начал речь, которую усиливали динамики, чтобы вся тысяча новобранцев его отлично слышала. "Я, майор Сиром Сиронов, начальник учебно тренировочной базы 176-5. Вас будут обучать для проведения боевых действий в условиях субтропиков. Поскольку Поскорку испаниты Крастаун посмотрел миротворец, раторицу, протянутый капитаном планшет. "И там, у вас, полупустыня", то поясню. "Это леса, поля, холмистые долины, также местами хорошие леса. Ничего серьезного могло быть и хуже". "Да", уж, согласился Джерри. "Забросили бы в джунгли и ага, сдохнуть можно от укуса любого на первый взгляд безобидного сырочка, или в горы, или в пустыне. Нам еще повезло, курорт". Из вас формирует полноценный пехотный батальон миротворческих вооруженных сил его императорского величества. Годитесь званием Мираторца. Вам предстоит нести мир и процветание миры, погрязшие в пучинах войн и политического хаоса. В задних рядах промелькнули насмешливые улыбки, передние постарались сохранить невозмутимость, понимая, что это может им дорого обойтись. Усмехнулся и До널д, понимая, что сложно принести куда бы это ни было мир на штыках. Рядом со мной находится капитан Тесип Релднес. Он будет командиром вашего учебного батальона. Командуйте, капитан. Слушаюсь, мой майор. Капитан сошел с лета мобили и отдал честь. Майор, выполнив ритуал знакомства с новобранцами, присел на заднее сиденье. Транспортное средство с легким кулом антеграу приподнялось в воздух и умчалось обратно к административно-штабному зданию. Майор произвел на Джерри плохие впечатления создалось впечатление, будто он добыл ссылку командой подобной учебной базой, Это оказалось недалеко от истины. Это не могло не сказаться на нем, и как ни старался майор подретушировать свою внешность, следы злоупотребления алкоголем Дональд рассмотрел. А вот его подчиненный напротив представил собой образчик идеального офицера миротворца хоть на плакате рисуй Капитан повернулся к стояв новобранцам. Выражение бесстрастности и даже маски тупой покорности на его лице сменилось более осмысленным и стало даже каким-то хищным. Он также прошелся вдоль строя. "Можете думать, что хотите, начал он, заметив ироничные улыбки. "Будем ли мы воевать за правое или неправое дело, вас это не должно волновать. Каждый из вас сделал свой выбор выбор верстай солдатом, а призовился солдатом сражаться, и поверьте мне, вы будете сражаться". Возвещаю, не стали перемешивать не только с новобранцами из других рас, но даже с вашими же сородочами из других миров. Все сделано для того, чтобы у вас процветало понятие единства и взаимовыручки. Это поощряется. Но не дай вам Бог перешагнуть этот рубеж. Любые мятежи будут жестоко подавляться вплоть до десятитриции. После чего нарушители немедленно отправятся в штрафные подразделения. Поэтому не шалите, позволил себе легкую хмылку Релнос. А то бывает, что в некоторых горячих головах начинают зарождаться нехорошие мысли из-за недовольства высокой степени учебной и нагрузки и требуемого от солдата уровня дисциплины. Построенного вбранцев пробежал судорожный вздох. Десятрицы по-настоящему жестокое наказание, когда каждого десятого выдернут из строя и приговорят к смерти через расстрел, и расстреляют, независимо от того, виновен ты или нет. Поддерживал мятеж или в Корниев с ним не согласен. Расстреляют просто из-за того, что служил в подразделении, поднявшим бунт. После чего всех выживших ждет еще более извращенный смертный приговор служба в штрафном подразделении, где шансы на спасение равны нулю. Поэтому я буду требовать от вас безусловного подчинения, продолжал капитан. Приказы уже стоящих начальников должны выполняться незамедлительно, без обдумывания и тем более без обсуждения. Вам ясно? "Так точно, мой капитан", грохнул батальон в тысячу глоток. Хорошо. Теперь непосредственно об учебном процессе, подобрал капитан. Как уже заметил, господин майор, действовать нам предстоит в условиях субтропиков. но в отличие от других климатических зон, она отмечена довольно большим разнообразием, поэтому трудиться придется много. За 10 недель, которые вы здесь проведете, вам предстоит научиться тактике боя во всех возможных условиях: от открытого поля до таристой тайги. Заниматься вашим обучением предстоит усному сержантом-инструктором, которым вас прикрепят, и унтер-офицером С ними вы пройдете все необходимые теоретико-практические курсы, начиная от курса выживания, дисциплины и тактики и заканчивая курсами рукопашного боя, владения различными видами вооружения, вплоть до тяжелого. Каждый солдат должен уметь всего понемногу и в случае чего заменить выбывшего по различным причинам специалиста. Но Nguyen Pen, если убьют, понял Дональден по текст капитана. Всю учебную информацию мы в конце срока обучения закрепим на практике в условиях военно-полевых игр против такого же учебного подразделения с соседней базы. Во время учений также отработаем взаимодействие с другими видами вооруженных сил его императорского величества, начиная от авиации и космического десанта и заканчивая танковыми войсками. Вы сами должны понимать, учения пройдут весьма масштабны и будут максимально приближены к боевым. Поэтому вы принесете присягу её величеству Империи, после чего продолжите служить частью, в которой вас направят. Машина, которую везла майора, вернулась за капитаном как раз к окончанию его речи. В случайности, или так подгадали, заинтересовался Джерри и так и довёл до вас всю необходимую информацию. Онтер-офицер Рэпсок, командуйте. Есть мой капитан. Сам Рэлдгас уехал, когда это его командир. Живо в помойвочную вонючие животной жрал Рэпсок на новобранцев. На Наваже смотреть тошно. Я вообще удивляюсь, как господин майор и господин капитан не взблеванули глядя на вас. Я сам едва сдерживаю ротные позывы.